Глава пятьдесят Что вы тут делаете? решительно спросил Робин, не опуская пистолет. Хотя она и стара, все равно может представлять угрозу. Могу задать вам тот же вопрос, молодой человек? спокойно отозвалась она. Это не номер четырнадцать, это номер семнадцать. Я же вам сказала, его уже сняли. Что-то не вижу здесь никого. Похоже, никто здесь и не жил. Только фото и белая роза на столе. Поглядев мимо него на фотографии и цветок, Гвен снова обратила взор к Робби. «Не играет роли. Они уплатили и могут творить, что за «Кто именно они?» «Я уже говорила, это конфиденциальные сведения». «По-моему, конфиденциальность осталась далеко в прошлом, Гвен. Думаю, вы должны сказать мне все сейчас же». «Она не скажет, но я скажу». Робби развернул пистолет, взяв на прицел новоприбывшую. Перед ним стояла джесси Карил. Но что его удивило, она была без оружия, руки опущены по бокам. Робби быстро обижал ее взглядом. «Оружия нет, выл, сообщил Рил. «Никаких метательных ножей, никаких уловок». Робби не обронил ни звука, когда она неспешно сделала еще один осторожный шаг в комнату. Он продолжал переводить взгляд с одной женщины на другую. Рил сказала, что безоружно, чему он не поверил. Зато не сказала, что старушка не упакована. А с такого близкого расстояния даже восьмидесятилетняя бабка прикончит его с одного выстрела. — Вы знакомы? — спросил он, наконец. — Можно сказать и так, — ответил Рил. — Она была моей подушкой безопасности. Робби вопросительно приподнял брови. — Думала, если она будет здесь, ты не всадишь пулю мне в голову. — Я не сделал этого в Арканзасе. — Ты даже не представляешь, насколько я благодарна. «Но обстоятельства меняются?» «Да, меняются. Но с чего ты взяла, что ее присутствие помешает мне убить тебя сейчас?» «Потому что, если ты убьешь меня, тебе придется убить и ее. А ты не убиваешь невинных. Ты не так устроен». «Откуда мне знать, что она невинна?» Робби тряхнул головой. «Похоже, все это ничуть ее не удивляет». «Как раз удивляет», — вставила Гвен. «Вот ж не думала, что вы можете двигаться настолько быстро. Прям напугали». «Он всегда движется быстро», — заметил Рил. «Но ни одного лишнего движения. Все с расчетом на максимальную эффективность. Я видела его в Арканзасе очень наглядно. Универсальный солдат». «И к чему же мы пришли?» «К твоему пистолету, нацеленному на меня. Как там, в Арканзасе?» «Вообще-то это не ответ на вопрос». «А какой тебе нужен ответ?» «Ты хладнокровно убила двух сотрудников агентства. При нормальных обстоятельствах мне было бы этого достаточно». Так я сказал тебе в Раканзасе, так говорю и теперь. Там я просил объяснения. Прошу снова. Она сделала еще шаг вперед. При нормальных обстоятельствах Робби ощутил, как палец под спусковой скобой почти касается спускового крючка. Заметив это, Рил застыла. Оба поняли, что он близок к точке невозврата. Напряженная Гвен маячила на заднем плане, не сводя пристального взгляда с Рил. «Ди Карло», — произнес Робби. Она дала мне понять, что ситуация далека от нормальной. «Белая роза», — он указал подбородком через плечо на столик, — группа сопротивления во время Второй мировой войны, сражалась против нацистов, которых считала изменниками. Я боялась, что они подчистят розы, которые я оставила. Они и подчистили, да только прозевали пару лепестков. Наверное, только потому и оставили книгу в твоем шкафчике, чтобы я посмотрел. Не думали, что мне известно о том, что цветы были. Рада знать, что они совершают ошибки. Однако моя проблема в том, что это может объясниться тем, что изменится ты, а все это дымовая завеса. Может и так. Джесс! — вскрикнул Гвен. Ты же знаешь, что это неправда!» Уилл кинул старуху взглядом. Он уже отметил про себя, что она полностью одета, несмотря на весьма поздний час. «Все спланировано». «Кто вы такая?» — спросил Робби у Гвен. Та поглядела на Рил, но промолчала. Джессика медленно повернулась, чтобы поглядеть на нее. Робби показалось, что она улыбнулась, хотя в таком сумраке судить было трудновато. «Моя старая подруга», — сказал Рил, — «очень старая. Вообще-то родня». «Вот уж не думал, что она у тебя есть. Твоя мать мертва, твой старик в тюрьме пожизненно. «Гвен — единственный приличный приемный родитель из всех, какие у меня были». «Когда тебя забрали...» — начала была Гвен, но голос ей изменил. «Если вы были хорошей приемной родительницей, почему же ее забрали?» «В государственном попечении нет логики», — ответил за нее Рил. «Просто происходит то, что происходит». «Ладно, но это не объясняет, почему она здесь». «Я купила это заведение четыре года назад», — объяснила Рил. «Само собой, под вымышленным именем. Я привлекла Гвен управлять им». «Мотель принадлежит тебе?» — удивился Робби. — Надо же было вложить деньги. И хотя извлечение прибыли меня не так уж и волновало, требовалось место, где я могу скрыться. — Скрыться в буквальном смысле? — уточнил Робби. — Про них ты меня спрашивать не собираешься? — Рил посмотрела мимо него на фотографии на столе. — Мне казалось, я уже. Вот только не помню, чтобы слышал какой-то ответ, кроме того, что они были изменниками. Но доказательств у тебя нет. — Я пришла сюда без оружия. О чем это тебе говорит? что ты хочешь поговорить. Так что говори. Особенно мне хочется услышать об апокалипсисе. Рассказ очень долгий. До конца года у меня никаких дел. Ты можешь опустить оружие? Не думаю. Она протянула обе руки перед собой. Можешь надеть на меня наручники, если тебе станет легче. Скажи мне, что считаешь нужным? Объясни, почему Фу выпустила пулю в Дага Джейкобса, когда должна была всадить ее между глаз человека поклявшегося погубить нашу страну. Скажи мне, почему должен был умереть Джим Гелдер? И поведай, почему ты убил аналитика, подавшегося в отмороженные ополченцы. Я действительно жду ответов с нетерпением. Это может спасти тебе жизнь. Может, добавил он. Я же сказала, что Роя Уэста не убивала. Он пытался убить меня, а я оборонялась. Он погиб от осколочных ранений, когда его дом взлетел на воздух. «А зачем ты вообще туда подалась?» «У него было то, что мне требовалось». «Ага, ты уже говорила это в Арканзасе. Но что? Сказала мне, что уже прочла написанный им доклад». «Подтверждение». «Чего?» «Какие люди видели тот доклад?» Рил, выжидающе посмотрел на Робби. «Это ты и сам уже понял. По лицу вижу». «Ты убила этих людей из-за бредятины мозгового треста?» Мозговой трест тут ни при чем, и это не бредятина. Во всяком случае, для некоторых, доклад не получил широкого распространения. Но несколько ключевых людей его прочли. Людей в силу положения, способных притворить в жизнь план, содержащийся в докладе. И если это стрясется, Робби... голос ее присекся. Уилл уже собирался спросить, что именно говорится в докладе, когда оба услышали посторонний звук. «Приближаются люди». Ни олени, ни белки, ни медведи. Люди. Потому что только люди могут пробираться украдкой. И Рилл и Робби узнали характер движений. Рил резко повернула голову к Робби с нескрываемо обвиняющим выражением лица. — Не ожидала этого от тебя! Ты привел их прямиком сюда! В ответ Уилл сунул руку за спину, извлек из кобуры запасной пистолет и бросил ей. Рил поймал оружие и с небрежной легкостью передернул затвор. Настал ее черед удивляться. — Они не со мной, — сказал Робби. — Значит, за тобой проследили. Он выключил фонарь, погрузив дом во тьму. — Смахивает на то, только не знаю как. Другой путь отсюда есть? — Да есть, — откликнул Серил.